Глава шестая. Кин сказал, чтобы я приезжала в прачечную. Завтра будем только мы с Нитой. Ты что ли там работаешь? Он помотал головой. Нет, но с тех пор, как совет закрыл библиотеку, мне больше некуда деться, кроме прачечной. Можно было бы деться на пляж, подумала я. Рядом с набережной есть какие-то гроты, я бы с удовольствием на них глянула. Но раз он меня позвал в прачечную, я решила, что отказываться невежливо. Тем более, что мама меня уже отпустила, только чтобы к ужину быть дома. Так что я сунула в карман сэндвич с беконом, вывела велик из лодочного сарая, провонявшего насквозь сыростью и гнилью, и покатила. Когда наша грунтовка, вся в Рытвинах и Колдобинах, кончилась, ехать стало гораздо легче. Дальше до самой деревни шел асфальт. Машин на дороге было мало, как и вчера. Кин сказал, что многие наши ровесники перебираются на лето в большую Шотландию или хотя бы на острова покрупнее. Но его семья никогда не уезжает, потому что прачечная важный элемент местной инфраструктуры. И когда он это сказал, вид у него был гордый. Наверное, у меня такой же, когда я говорю о маме, подумала я. Магазинчик у Гинли был уже открыт. Сам Гин суетился на улице перед выносными стеллажами, расставлял по полкам банки с рыболовной наживкой. Рядом стоял мальчик и с очень скучающим видом держал какую-то картонную коробку. Наверное, Адриан, внук. Я помахала с Пенигина, но внук так на меня зыркнул, что моё переднее колесо вильнуло, пришлось быстро хвататься за руль. Нита была, как и вчера за стойкой. Кин сидел на стойке и болтал ногами. Я пристегнула велосипед к фонарному столбу и помахала Кину через стекло. Он соскочил на пол и подошёл к открытой двери. Ого, ты приехала? сказал он почему-то удивлённо. У нас тут немножко шумно. Насчёт шумно, он правильно сказал. Стиральные машины завывали, как маленькие циклоны. Все, кроме одной, которой была прилеплена бумажка, не работает. Нита подняла голову от телефона и кивнула мне очень по-взрослому. Привет. Я тоже пискнула что-то вроде привета и тоже кивнула. Нет, она потрясающе красивая, реально. «О, присмотрите, тут совсем ладно?» Она встала из-за стойки и потянулась. «А я к Лори, ненадолго». «Да пожалуйста», — сказал Кин и запрыгнул обратно на стойку. Нита, раскачивая толстой косой, ушла. Я обалдела, таращилась ей вслед. «Сестра у тебя такая красавица!» Кин поморщился. «И все мальчики в школе говорят то же самое. Каждый раз». Я перетащила со стойки на скамейку мешок с грязным бельем И уселась рядом с Кином. Он барабанил по стойке пятками. Я думал, ты не приедешь. Почему? Он пожал плечами, будто ему всё равно. Но я же видела, что не всё равно. Слишком часто он отводил глаза. Ну, подумаешь, что тупо сидеть в прачечной. Я решила не говорить, что вообще-то примерно так и подумала. А родители ваши где? Уехали на мейнленд покупать запчасти. Он кивнул на сломанную стиралку. Они оставляют прачечную на вас с сестрой? И библиотеку тоже. Библиотеку даже иногда оставляли на одного меня, гордо сказал он. Пока, он вздохнул. Пока что, спросила я. Представить, что Кин учинил в библиотеке разгром, у меня не получилось. Пока не начали сюда приходить, ну, мальчики из школы. И что они? Зовут мне-то на свидания? Да нет, он скривил губу устраивают мне всяких гадостей. Я кивнула. Понятно. В прошлом году мне тоже устраивали в школе гадости. Те девочки были на год старше. Они тыкали мне пальцем в живот и говорили, что я китихо, и что это у меня вырвань. Хотя у китов ворвань, а не вырвань. Я им это сказала, но стало только хуже. А маме ты говорил? спросила я, потому что сама я тогда так и сделала, сказала маме. Мама сходила на следующий день в школу, и до конца года ко мне больше никто не приставал. А потом те девчонки перешли в 7 класс и стали учиться в другой школе. Ты что? Нет, конечно, ответил Кин. Но Нита заметила, и она теперь не оставляет меня тут одного. Уходит только если есть кто-то ещё, хотя я и один могу. Я посмотрела, как он болтает ногами, и мне стало не то, чтобы грустно, но просто я представила, каково ему тут, когда он один. У меня вот ни сестры, ни брата, если не считать лапшу, которую сами там и, конечно, считаем, но другие люди, как правило, нет. Поэтому я привыкла быть одна. Мне это не мешает. Может, и Кину тоже не мешает. Но мне показалось, что он что-то не договаривает. И дело, может быть, не в том, что он один, а в том, что ему одиноко. У тебя что-то болит? Кин неожиданно вскинул голову и, видимо, заметил, как я на него смотрю. «Нет, с чего ты взял?» «Но просто вид такой». Он изобразил. У него сделалось выражение, примерно как у лапши, когда она собирается какать. «Это у меня такое лицо». «А, извини, хочешь?» Он достал из кармана шоколадный батончик. Я отломила половину. Потом вытащила свой сэндвич с беконом. Хотя он, конечно, расплющился, пока я ехала. Протянула ему. Но Кин помотал головой. «Потяк?» Я вегетарианец. Моя мама тоже, но ну, почти. Почти. Она не ест почти ничего мясного, только бекон и мясные рулетики. То есть свинину ест. Я кивнула. И ужасно из-за этого расстраивается, потому что свиньи реально умные. Но она же может их не есть. Ну вот, у неё не получается. Ей вкус очень нравится. Дальше мы ели молча, глядя, как в барабанах крутится бельё. Приедешь сегодня с телескопом? спросила я наконец. Нет, к ночи обещают грозу. Я закусила щёку. Не хотелось думать о том, что мама завтра собирается выходить в море. Может, послезавтра? добавил он. Если туч не будет. Здорово, что тебе понравилось. Понравился телескоп? Ну, всё вместе. Звёзды. Мита вот говорит, это никому не нужно, только время терять. Это потому, что она твоя сестра, подумав, сказала я. Но Кин меня уже не слушал. Он уставился в окно и стал очень похож на лапшу, когда она видит другую кошку. Только вместо того, чтобы распушиться, как лапша, он как будто наоборот уменьшился. Я проследила за его взглядом. За окном прачечной стоял тот мальчик, который утром помогал Гину раскладывать товар. Мальчик улыбался или даже ухмылялся. Заметив меня, он и хмыльнулся ещё шире, а потом приблизил красное лицо к окну и подышал на стекло. Я прямо почувствовала, как кин задрожал. Это внугина? Кин не ответил, просто сидел, не двигаясь и смотрел оцепенело. Тот мальчик водил пальцем по запотевшему стеклу, светлые волосы болтались вдоль щёк, лицо оставалось в тени. Потом он сделал на прощание ручкой или ленивой походкой удалился. Кин шумно выдохнул и сразу как будто обмяк. Это Адриан? Ага, я говорил тебе про мальчика в школе. Вот. А он у них как вожак, но главный. Я спрыгнула со стойки и пошла посмотреть. Цветок с четырьмя лепестками. Кин тоже подошёл. Сейчас смою. А зачем он это нарисовал? Из-за моего имени, несчастно ответил Кин. Ему смешно, что оно значит цветок. Ну и очень глупо, сказала я. Буркнув что-то, Кин вернулся к стойке и достал снизу спрей для мытья стёкол и тряпку. Хорошо ещё, что он один, без Ричарда. Тот бы ввалился прямо сюда. И ничего бы он нам не сделал, сказала я. Наговорил бы кучу всего. Кучу чего? Но Кин не ответил. Он вышел на улицу, посмотрел налево, направо, сбрызнул стекло спреем и вытер насухо. Когда он вернулся и опять уселся на стойку, губы у него дрожали. Я мучительно соображала, как бы его отвлечь. — А ты чем обычно занимаешься летом? — В смысле? — В смысле, как проводишь свободное время? Кин пожал плечами, оглядел прачечную. — Читаю, например. Плавать не ходишь, ну или Кин поматал головой. Я не умею плавать. Я вытаращила на него глаза. Ты же на острове живёшь. И что? Кин опять сидел, не двигаясь, на меня не смотрел. Ты говоришь, как они? Как мальчики из школы. Один раз они бросили меня в воду, так нельзя, твёрдо сказала я. Но плавать всё равно хорошо. Викинги не умели плавать, сказал он и выставил вперёд подбородок. Они считали, что учиться плавать значит готовиться к тому, что ты будешь тонуть. Дурной знак. Я поёрзала. Сидеть было неудобно, острый край стойки врезался в ноги. Нет, что-то не то, подумала я. Мама прекрасно плавает, не хуже тюленя или выдры, но это ведь не значит, что она собирается утонуть. И я рассмеялась, отгоняя собственную тревогу, и сказала: Ну ты же не викинг? Если бы я был викингом, ответил он зачем-то очень громко, чуть ли не громче рывущих стиралок. Лицо у него опять стало несчастное. А почему тебе это так смешно? Я не то. Ну как, всё в порядке? В дверях стояла Нита. Ага, сказал Кин, соскакивая со стуки. Джулия как раз собралась уходить. В груди у меня кольнуло. Я ничего не поняла. Кин. Но он уже рывком открыл дверь библиотеки. Пока. Дверь захлопнулась. Я посмотрела на Ниту, она пожала плечами. С горящими щеками я проскочила мимо неё к велосипеду, туго затянула ремешок шлема. Когда я начала набирать скорость, сзади дружно загоготали. Я оглянулась. Напротив прачечной стояли мальчишки. Адриан и с ним ещё несколько. Их смех гнал меня в спину до самого конца улицы.